глава 22 возвращение в гитаре если уж путешествовать во времени то почему бы не устроиться с комфортом как в кресле на берегу моря из тесноты своей клетки я переношусь на пляж синицы тот день когда я семилетний гулял с дедом стал оком моего личного циклона родителям слишком молодым и слишком занятым любовью и крахом любви жизненными успехами и провалами было не до меня Только деды и бабки могут позволить себе роскошь интересоваться кем-то кроме себя. Поросший травой склон круто спускался к морю. Телевизионная антенна в Ларуне служила громоотводом всему побережью. Деревенский пейзаж колыхался под золотистыми небесами, словно сошедшими с полотен Тернера. Я собирал осколки бутылочного стекла, отшлифовывал песком до состояния зеленых прозрачных камешков, Тетя Дельфина складывала их в особую вазу, и мой улов предназначался для пополнения ее коллекции. Во время отлива синец превращался в каменистый пляж, на котором отдыхали и до сих пор отдыхают чайки и отпускники. На границе с песком камни гладкие, но ближе к морю они становятся колючими, и по их покрытой водорослями поверхности ступни скользят словно по льду. Приходится надевать мокрые шлепанцы. Немало коленок ободрано на об эти острые грани. Ловля креветок представляет собой Тавромахию в миниатюре. Креветки танцуют вокруг сачка. Сколько поломанных ног и трещин в копчиках и ради чего? Чтобы добыть горстку угрошечных тварей, которых нас корочистив домашние проглотят перед ужином как фисташки. Я уж не говорю про липучий мазут. Его приносят с испанской стороны. В 1972 году Испанцы еще не достигли нынешней степени модернизации и альмадаваризации. Они считались тогда племенем косноязычных домработниц, усатых консьержей и злокозненных загрязнителей безупречно чистых французских берегов. «Доченька, милая, дай только выйти отсюда, и я отвезу тебя в Синиц. Я не должен слишком много думать ни о тебе, ни о моей дорогой присцилле, которая наверняка с ума сходит от беспокойства. Это слишком больно. Много я дал бы сейчас за таблетку транквилизатора. Стены камеры как будто сдвигаются. Мне страшно, а вдруг меня запрут надолго? В уголовном кодексе предусмотрено наказание до года тюрьмы за простое употребление наркотических веществ. От звонка адвокату я отказался, так как думал, что уже утром меня выпустят на свободу. Я наивно полагал, что нахожусь в безопасности, тогда как я всего лишь игрушка в руках безликих чиновников, а виной всему изобретенная Тейлором система разделения труда. Тебя отправляет за решетку совсем не тот полицейский, что производил арест. Судья, выносящий приговор, знает, не знает того, кто тебя упек в каталажку. Ты кричишь, что ни в чем не виноват, но тоже кричат и все заключенные, и уже четвертый по счету чиновник, дружелюбно кивнув тебе головой, шлепает печать в твою антропометрическую карту.